Глава 4. Короткая передышка. К концу трудового дня Настя заработала головную боль, парочку комплиментов от генерального менеджера и ижогу. Причём причину последней она не понимала сама. Вроде бы и суп в местном кафе был вполне съедобным, и салат радовал свежестью зеленью и отсутствием майонеза. Что-то было не так, и с этим что-то разобраться стоило как можно скорее, пока не обострился гастрит. Своей 33 Насть уже хорошо успела познакомиться с этой болячкой, верной спутницей стрессов. Прошёл год после последнего обострения, и снова глотаз лекарство и ненавистную овсяную кашу, не было никакого желания. Что бы там врачи ни утверждали о сезонности заболевания, её случаю пара года значения не имело. Спусковой крючок проблемы находился не в желудке. По всему, решив бороться с причиной, а не последствиями, Она набрала номер дядеушки. Тот ответил после третьего гудка. Хороший признак, заметила Барская. Александр Михайлович был крайне занятым человеком, без семьи и детей, только работа 24 часа в сутки, 365 дней в году. По част не приходилось даже рассчитывать услышать его, но в этот раз Насте неслыханно повезло. Недолгий обмен любезностями закончился приглашением в гости к магнату. Довольно улыбнувшись своему мобильному телефону, барское приглашение приняла. На радостях даже изжога несколько притихло. Тело не умело лгать, а значит, направление было выбрано правильно. Ругая, на чём свет стоит работников лифтовой службы, два уставших икеиста поднимались на одиннадцатый этаж. тяжёлые сумки на плечах, пакеты с продуктами в руках, и усталость одноприжжённого дня превратили подъём в изматывающее испытание. Не дойдя всего пару этажей, оба не сговариваясь, остановились. Андрюха, подай водичку, она у тебя в пакете, попросил мужчина шедший вторым. Слушай, да тут идти всего ничего. Таранов, это ты у нас любитель бегать, прыгать и заниматься прочими непотребствами. А я уже человек не молодой, мне и его ворот фитнеса хватает. Так что гони воду. Это с каких пор ты, Иван, стал немолодым? А вот как вторая дочка родилась, так и почувствовал, засмеялся тот. О том, что же будет с другом после рождения у жены третьего ребёнка, Андрей решил не спрашивать. Гагарин ещё пару лет назад намекал, что подумывает уходить. В 35 лет он уже пережил пик своей карьеры. Поиграл за океаном, а сейчас всё свободное время предпочитал посвящать семье. «Когда-нибудь ты меня поймёшь». "То, что вы залпом полбутылки воды уверенно сказал Иван. Да, чудеса в жизни бывают. Во всяком случае, плохие, точно. Закончив с водопоем, мужчины снова взялись за сумки и двинулись выше. Два лестничных пролёта после передышки удались легко. У открытых дверей их уже ожидала невысоко симпатичная женщина. Её рыжие кудрявые волосы были собраны в хвост, а на щеках и курносом носу золотилась роса повснушек. А очередная беременность сделала их ещё ярче, придавая женщине неповторимое очарование. Таранов, с радостью воскликнула она. Да неужели Иван соблазнил тебя зайти на мои голубцы с плёжками? Привет, Машуня. И Андрей, пережав друга, обнял встречающую. Ты выглядишь потрясающе, хорошеешь с каждым днём. А где моя невеста? Мария рассмеялась, указывая себе за спину. Уже час у зеркала крутится, красоту наводит. «Хорошо, хоть старшую бабушке, иначе поругались бы из-за зеркала». «Попал ты, друг!» — Иван похлопал Таранова по плечу. «На этой точно придётся жениться. Она от тебя так просто не отстанет». Все дружно рассмеялись, не заметив, как на пороге квартиры застыла с восторженным выражением лица маленькая ржеволосая девочка, вся в мать. Она робко улыбалась и теребила подол нарядного жёлтого платья. «Привет, Варвара Ивановна!» Андрей скинул сумку и два шага добрался до девочки. Та протянула к нему ручки и весело хихикая позволила усадить себя на шею. «А ты потяжелела. Мама тебя вкусно кормит». «Мама всех вкусно накормит». Мария Хмур осмотрела всю компанию. «Ну давайте уже зайдем в квартиру». «Все за мной». Иван Первым вошел в дверь. Трёхкомнатная квартира Гагарина, сколько Андрей её помнил, всегда представляла собой шумно проходной двор. Друзья Андрея, подруги Маши и дочерей, многочисленные соседи и родственники, кого он здесь только не встречал. Гагарина привечали всех, радушно, весело и шумно. Мария, даже будучи на последних месяцах беременности, неустанно суетилась по дому, убирая и выготавливая на всю семью и прохожих. Она даже в роддом оба раза умудрилась попасть в поварском переднике. Вот и сегодня хозяйка расстаралась больше, чем следовало. Вымотанные долгой тренировкой мужчины, на добавку смотрели с тоской. «Машенька, да присядь ты да уже!» — не выдержал Иван. «Мы скорее ловнем, чем съедим такую гору еды!» «Да, Машуль, мы как колобки!» Андрей аккуратно пересадил ей газу Варю с одной своей ноги на другую. Девчонка с дурома помогла ему расправиться с добавкой. Куда ж теперь без неё? «Таранов, молчи уже!» — усмехнулась женщина. Тебе до колобка ещё есть и есть. Так что взял вилку и вперёд. Знаю я, как вы одинокие мужики питаетесь. Золотая у тебя 마шка, друг, Андрей задорно улыбнулся. Если бы мне такая попалась, сразу бы женился. Андрей, тебе такая, как я, не подойдёт, хитро сощурилась Мария. Ты ж тиран и деспот, тебе святая нужна, та, что боготворить будет и потакать всем капризам. Да ладно, не такой я и страшный. Дружещя Уплетая очередной голубец, вмешался отец семейства. Если Машка сказала, что тиран, значит так и есть. Она у меня ходячий сканер, начинай искать святую. Да где же я её найду? Он заботливо потрепал Варвару за косы. Это невеста, ещё слишком молода. А с матерью Терезой я уже опоздал. Но вот сканер, кое-кого я бы просканировал. Это ты всё барскую забыть не можешь. Дрок поднял глаза от тарелки. Запал, что ли? «Тьфу на тебя!» — Андрей скривился. «Мне другое покоя не даёт. Зачем она у нас? Не очередная ли грязная афера Скруджа?» «Паранойя у тебя, Андрюха!» — хмыкнул Гагарин. «В запущенной форме. Нормальная она девка. И не дура». «Ну, это и я понял». «Угу! Аж два раза к ней катался, выяснять уровень IQ». Иван отложил вилку. «Ты меня, конечно, сегодня удивил. Вся команда теперь уверена, что ты к ней клеился». Какой чёрт тебя дёрнул? Она не в моём вкусе. Да прекрасная, ты прекрасная, это знаешь. К тому же слишком наглая и самоувлюблённая. То есть от прежних твоих клуш отличается и цену себя знает. Вместо ответа Андре на ливар и сока сам не заметил, как тот же выпил весь стакан. Ничего не понимающая девочка удивлённо смотрела на своего кумира. Мари и с Иваном переглянулись. на другом конце города, в новом престижном районе. В этот вечер тоже было нескучно. После изысканного лёгкого ужина Александр Михайлович Барский подпустил прислугу домой, оставшись наедине со своей гостьей. Любимое племяннице в последние годы бывала здесь нечасто, да и то в основном по делу: то информацию о ком выведать, то советы спросить. Он сам приучил её ценить собственное время, потому не обижался. Настюша Барский хитрос없이 усмехнулся, а чего на высоком лбу просто пили неглубокие морщины. Мимикой он пользовался редко, только когда хотел показать свою благодушную расположениесть к собеседнику. Судя по тому, что за ужином ты не проронила ни слова, сейчас начался оформленный допрос. Я угадал. Молодая женщина напротив весело улыбалась. В проницательности дяди не откажешь. Свои миллиарды он заработал не в лотерею. Дядя Саша, я может просто соскучилась. Со мной, уважаемый пресс-секретарь, можешь не юлить, улыбнулся тот. Кстати, поздравляю с началом работы. Парни уже устроили тебе боевое крещение. Почти. Что-то сразу всплыло в памяти пронзительный взгляд капитана. Я им не понравилась. Кому конкретно? Хм, тренеру и капитану. Я догадывался, что так будет, мужчина цокнул языком. Дядя, так значит, причина есть? Не бери в голову, Барске отмахнулся, как от докучливой мухи. «Ничего они тебе не сделают, я ручаюсь. Этот градский просто старый маразматик. Если бы не блестящий результат у в прошлом году, я бы давно настоял на смене тренера». «А Таранов?» «Что Таранов?» Настя вся подобралась. На правду и надеяться не приходилось, но в чем именно сожжет дядя? Это было важно. Андрей неблагодарный, взорвавшийся выскочка. Я дал ему шанс показать себя в лучшей команде лиги. Я дал ему баснословно гонорар и статус капитана, а он щенок. Водянистые глаза дяди злобно сверкнули, а руки собрались в кулаки. Слишком много эмоций, с удивлением заметила Барская. Настя, дядя наклонился вперёд и произнёс наставительным тоном. Держись от него подальше. За привлекательным фасадом там нет ничего хорошего. Да я как-то и не рассматривала его в этом смысле. Ты умница, я всегда это знал. А капитан пусть гоняет шайбу и машет клюшкой, ему заплачено. Но всё-таки, в чём причина вашей с ним неприязни? Настя отчаянно хотелось докопаться до правды, хотя бы полуправды, или нескладной лжи. Дальше нюх опытного журналиста сам возьмётся лед. Знать бы направление. Милая, мы так редко с тобой видимся, давай не будем портить друг другу прекрасный вечер. Александр Михайлович был сама любезность. «Ни один игрок команды или тренер не посмеет мешать твоей работе. Я об этом позабочусь, клянусь. Скоро всё наладится, в конце концов. Это была моя идея пригласить тебя на должность пресс-секретаря. А мои идеи всегда реализуются успешно». «Я верю». Гостя нацепила на лицо фальшивую улыбку. На большее, похоже, о дятюшке не стало рассчитывать. Он слишком хорошо умел держать глухую оборону. дома она вернулась поздно, уставшая и недовольная. После общения с дядей вопрос стал ещё больше, хотя, казалось бы, куда уж больше. Александр Михайлович в своей стихии был настоящей акулой, и хоккей его хищного подхода не миновал. Не доверять собственному тренеру и капитану команды это даже не параноя. Что-то он утаивал, и судя по тому, что не признался даже ей, дело было нечисто. В подобных случаях лучше включить благоразумье на максимум и убрать ручки прочь от чужих тайн. Какой бы любимой и единственной родственницей ниcяся не ни была, а работа для дядеушки всегда была дороже. Оставалось сделать ставку на капитана. Тот молод, эмоционален, взрывоопасен и фамилию её надох не переносит. Значит и причину вражды в секрете держать не будет. Ещё одна две стычки и всё раскроется. Нужно только запасти терпения. А уж дать и терпеть она умеет, как никто другой. Дядя, видимо, сам до сих пор не осознал, что воспитывая её с семилетнего возраста, вольно или невольно передал некоторые своих качеств. Даже его манера лгать была ей знакома и понятна. Он сколько угодно мог рассказывать, как помог нынешнему мнеблагодарному капитану и как его золотил. Но что ж то? А в игре мясного тора она уже видела. Он клюшкой всегда намашет тебе на хлебушек с окорочкой. Лишь предупреждение дяди касательно личной жизни Андрея барскую позабавили. Подумать только. Её прозорливый дядя боится, чтобы она не завела старановым роман. Она — роман с Тором. Но если сейчас, вспоминая напутствие Александра Михайловича, еле удержалась от смеха. Этот отечественный вариант скандинавского бога грома и молнии может и производил на дамочек неизгладимое впечатление, но не на неё. Здесь чары Тора были бессильны. Как бы ни манил пронзительный взгляд. Как бы ни хотелось, снова прикоснулся к сильной спине. Пусть большой кот охотится за другой дичью. С ней этот фокус не пройдёт. Нет, ни с кем. И никогда. Хватит. Настя закончила с приготовлением ко сну. Натянула на голое тело просторную майку и легла спать. Денёк выдался насыщенным. И никто не смог бы дать гарантию, что завтрашний будет лучше. Стакан тёплого молока с мёдом. Постепенно начал действовать. И барское медленно, незаметно перешло границу между явью и сном. В квартире царила полная тишина. Ни тиканья часов, ни грохота соседей, ни шума машин под окном. Тихо, пронзительно тихо, как в фильме ужасов или в кошмаре. Это было словно в прежней жизни. День взмывали то вверх, то вниз, завывая жуткую песнь и хихикая, а затем резко, стремительно расступились. выбросив её вдаль ко декабрьскую ночь. На небе не было ни луны, ни звёзд, лишь тусклый, блёклый свет от фонаря у дороги. Но толк от него было мало. Жёлтые лучи немилостиво тонули в толще снегопада. Снег всё не останавливался. Он крупными, хлёсткими хлопьями летел я навстречу, бил по щекам, ослеплял глаза. Сто дёнуж квалистый ветер пронизывал нас сквозь, избивал с ног. Короткий полушубок ни от чего не спасал. Она замерзала. Каждый шаг давался с трудом. А ведь пройти было всего ничего от стоянки до подъезда, 200 м по прямой. Какая в сущности мелочь. Но не сегодня. Ноги неумолимо вязли в сугробах, проваливались до колена. Холод, жуткий холод тут же опутывал до боли, до потери чувствительности. Словно и не ноги это вовсе, а деревяшки, привязанные к телу. «Еще нет и половины пути, а они уже не слушаются. Они чужие». Растираю по щекам слезы, косметику и проклятый снег. Она напрягала все силы, но двигалась вперед. Как угодно, хоть на четвереньках, хоть ползком. Но выберется. Иного выхода нет, только смерть. Впереди непроглядная стена и надежда. Позади — все та же стена, да заметенная снегом машина. Плачь и иди». Настя резко подскочила в кровати. Спустя пару секунд рука нашла рычаг выключателя ночника, и спальню залил мягкий тёплый свет. Сон. Это только сон, прошептала она сама себе. Всё прошло, закончилось. Эти слова Анастасия Игоревна Барская повторяла далеко не первый раз. Страшный сон, кусочек из мозаики далёкого прошлого, возвращался слишком часто. Тогда в одночасье переменилась вся её жизнь. Но платить за быстрые изменения приходилось до сих пор в снах и наяву, днём за днём, смиренно принимая свою ношу и не надеясь на иной итог. Лучше так, чем постоянно притворяясь и боясь разочаровать